Слова 4. Мир тьмы Довожу до вашего сведения, что человек, о коем вы справлялись, все еще жив, и, несмотря на юный возраст, исправно работает в счет провинностей перед короной и государством. М. Б. Записка в Королевский секретариат. Открыв глаза, он не увидел ничего. Здесь, в сердце горы, тьма была, как всегда, абсолютной. Эдуард мог поднести к лицу руку, почувствовать кожей свое жаркое, хриплое, как у всех каторжан дыхание, и не разглядеть собственных пальцев. Человек, долгое время пребывающий в такой непроглядной темноте, начинает забывать, как выглядит свет. Его слух становится слухом летучей мыши, улавливающей мельчайшие шорохи. его кожа превращается в чешую рыбы способную ощутить малейшее колебание окружения человек перестает быть человеком превращаясь во что то иное создание без света надежды и будущего я должен выбраться отсюда уже в который раз подумал эдуард должен выбраться отсюда пока это место не поглотило меня Хуже еды здесь была только вода. Пахнущая серой и мочой, она не годилась даже для мытья полов. Но другой просто не давали. Тоннели, которые каторжане прокладывали при тусклом, болезненно-голубом свете чадивших копотью факелов, грозили в любой момент обвалиться, похоронив под неподъемным слоем породы людей, угрызавшихся в каменную плоть горы. Однако хуже всего была темнота. В ней он чувствовал, как сходит с ума. Как странное, пугающее нечто окружает его. Эдуард начинал слышать голоса, плачь, а порой даже ощущать чье-то присутствие за своей спиной. Иногда он слышал отца и не знал, воспоминания это или крепнущее внутри него безумие. Неужели злые языки, взводившие хулу на его родителей, были правы? Неужели в крови, что течет по его жилам, та же слабость? и безумие прорастет в его душе, лишая свободной воли и рассудка. Нет, он не верил в это, отказывался в это верить. К плечу Эдуарда прикоснулись холодные тонкие пальцы, и он чуть заметно вздрогнул «Чего не спите, ваше лордство?» Раздался в темноте мягкий голос старого Хэнка, и Эдуард облегченно выдохнул. «Я же просил тебя не называть меня так». Старик тихо засмеялся, но этот смех быстро перешел в утробный надрывный кашель. Эта судьба ждала всех, кто провел в шахта гнезда олофа столько же, сколько был здесь Хэнк. — Мне кажется, что мое время приближается, — сказал старик, уняв, наконец, спазмы, раздиравшие грудь. — Не говори ерунды, — отчитал его Эдуард. — Ты еще на моих похоронах прокашляешься. Они трудились в узких темных штреках парами. Отделенный от лабиринта шахт доброй стальной решеткой, врезанный в опорную крепь тоннеля, такой штрек был одновременно и рабочим местом Катаржан, и их тюремной камерой. Конечно, у них были шахтерские инструменты, и можно было попытаться выломать решетку, но при этом лишенный опоры свод тоннеля мог просто обвалиться, превращая слепой ход в братскую могилу. Даже прекрасно это зная, Многие каторжане сводили таким образом «счеты с жизнью». Они называли это «уйти в камень». В каждом штреке стояла вагонетка для руды. Ее нужно было заполнить. От этого зависело, сколько в ней будет еды и воды, когда пустая вагонетка вернется назад. Тех, кто исправно работал и не вызывал проблем, охранники могли перевести в промежуточные тоннели, где отгружали руду. Такой труд был куда легче, а потому многие заключенные стремились получить это место. «Скоро придет факел», — сказал Хэнк, конечно, имея в виду охранника, сопровождавшего сборщиков руды, забиравших вагонетки раз в сутки. Во всяком случае, они думали, что это происходило именно так. Под землей сложно было следить за временем. Прозвище охранников объяснялось тем, что они меняли в факелах светочи — пористые камни, пропитанные кровью земли. Одна такая злобонная, покрытая сажей каменная губка, могла гореть много часов, отмеряя рабочий день каторжан. В их же интересах было закончить добычу до того, как светоч погаснет, погружаешь Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Трек в темноту. Работать без света на ощупь было не только невероятно тяжело, но и небезопасно. Единственной радостью заключенных был банный день. Раз в месяц их выводили на поверхность, загоняя полуголых, ослепленных солнцем людей, в горячие, окутанные паром озера. Хотя в такие дни легко было подхватить хворь, равносильную смертному приговору, каторжане ждали их с нетерпением. Ждали солнца, свежего воздуха и чистой, горячей воды, заполняющей озера сокрытой долины. Скрип колес вагонеток напомнил о том, что купание нужно было еще заслужить. В зарешеченном проеме штрека возникли голубоватые всполохи, пляшущие на неровных каменных стенах. Свет приближался, пока из тьмы не появился хмурый человек в кольчуге и кожаном шлеме. «Не издохли еще?» Как обычно поинтересовался он и, отперев решетку, махнул двоим подручным. «Давайте живее, термоеды!» Пара угрюмых, потлатых мужиков на бедренных повязках – быстро сменила заполненную рудой вагонетку на пустую, выплеснула содержимое ведра, куда невольники справляли нужду, сборный передвижной резервуар и покатила змею из вагонеток дальше по тоннелю. Когда вся грязная работа была закончена, охранник с профессиональной небрежностью достал из суммы промасленный сверток со свежим светочем и установил его в гнезде стального факела, прикрепленного к стене. «Что-то сегодня меньше, чем обычно», заметил он, поджигая каменную губку. «Больно спора, Светоч, сдох!» — нашелся Хэнк, но охранник только хмыкнул в ответ. «Смотрите, как бы без пайка не остаться завтра». Он вышел и, повернув в замке ключ, двинулся дальше по тоннелю, нагоняя громыхающие вагонетки. «Вот гнида!» — шепнул с досадой старик, оценивая скудный провиант, положенный на дно пустой вагонетки. «Да и...» «Солюс с ним», — успокоил напарника Эдуард. «Чем нынче кормят?» «Деремом!» — зло ответствовал Хэнк и сплюнул себе под ноги. Но все же его тощие руки извлекли на голубоватый свет жалкий паек, отдающая тряпками вода в изрядно потертой кожаной фляге, тронутый зеленой плесенью хлеб, кусок вяленой конины и какие-то сухофрукты, скорее окаменевшие, чем засушенные. «Ты пока поешь?» — сказал Эдуард, берясь за кирку. — А я начну потихоньку. Старик проводил благодарным взглядом широкую мускулистую спину парня, удалявшегося в дальний конец штрека. В последнее время Эд брал на себя всю самую тяжелую работу, оставляя Хэнку погрузку руды в вагонетку. Этот мальчишка появился здесь два года назад. Испуганный, наивный и бесконечно печальный за время, проведенное на каторге, он волшебным образом преобразился. В этом и заключалась подлая магия тоннелей. Сначала они превращали зеленых юнцов в матерых здоровяков, а через несколько лет бородатые работяги обнаруживали себя дряхлыми, гнилыми стариками, харкающими кровью. Как Хэнк. И все же Эду повезло попасть именно в этот штрек. Хэнк даже думать не хотел, что было бы с этим парнем, попадя он в напарники к какому-нибудь насильнику или душегубу которых видит древние в железных горах томилась предостаточно завершив скромную трапезу под монотонный стук кирке хэнк пошел проведать своего молодого напарника тот уже выворотил из стены увесистую глыбу и теперь старался разбить ее на более мелкие части старик взял лопату и принялся отгребать обломки они работали слаженно то и дело обмениваясь короткими фразами шутили рассказывали случаи из жизни подбадривали друг друга По-другому тут было нельзя. До того, как попасть в подземелье гнезда олофа Хэнк много путешествовал, а потому его запас историй никак не иссякал. Эдуард с удовольствием слушал про базары самоцветных островов и опасности, подстерегавшие человека в море, про угрюмых жителей моряновых топий и их странных богов, про пылающие пурпурным светом огни предела и рыбаков, что строят святилище на берегу мать -озера. Многие из этих рассказов он слушал уже не в первый раз, но никогда не прерывал напарника. Хэнк был замечательным рассказчиком. Не говорил он лишь об одном — за что угодил в шахты. На этот раз, к тому времени, как пламя светоча начало жалобно подрагивать, предвещая свою скорую смерть, им удалось полностью забить вагонетку твердой каменистой породой. Пока свет не угас, можно было сделать еще что-то, чтобы облегчить свой завтрашний труд. надо бы свод сказал Хэнк, критически осмотрев выработку. «Сходи, принеси балки. А я пока подумаю, как нам их тут поставить». Эдуард отложил кирку, отряхнул косматую голову от каменной пыли и направился ко входу в штрек. Туда складывали высушенный пременем и долгим применением опорный брус из местных деревьев или взятый из заброшенных тоннелей, которыми уже никто не пользовался. Когда пальцы Эдуарда сжали сухое дерево, Позади раздался глухой грохот, какой создают действительно тяжелые камни, ударяясь друг о друга. Штрек потонул в облаке пыли, а Светоч предательски погас, погрузив все вокруг в непроглядную тьму. — Хэнк! — позвал Эдуард дрожащим голосом, но ответа не было. — Старик, ты живой? Тишина. Внутри все похолодело. Нащупав стену штрека, Эдуард двинулся вглубь, выставив вперед свободную руку, как слепой. — Солесово пекло, Хэнк, ответь мне! — продолжал звать он, но не слышал ничего, кроме своего голоса и тихого шелеста лениво осыпающихся песчинок. На мгновение Эду показалось, что шелест этот превращается в шепот незнакомых голосов. Наконец рука уперлась в камне Слишком рано, чтобы дойти до тупика штрека, и Эдуард знал это. «Эй, «Этого не может быть!» — прошептал он упавшим голосом и стал судорожно ощупывать завал. «Это же просто одна из твоих шуток, верно, Хэнк?» Блуждая вслепую по хаосу каменных нагромождений, руки вдруг наткнулись на что-то мягкое. «Хэнк!» — позвал Эдуард, впившись пальцами в камни вокруг. «Хэнк, держись! Я сейчас!» Ломая ногти, обдирая в кровь руки, он принялся разбирать завал. Непрошенная влага навернулась на глаза, но Эдуард изо всех сил старался не давать воли чувствам. Отшвыривая в стороны обломки, он сумел откопать голову напарника и его левую руку, как вдруг пальцы уперлись в сплошной каменный монолит. Безжалостным надгробием неподъемная глыба высилась над раздавленным телом старика. Хэнк был мертв. Упав на колени, Эдуард дал волю слезам. Со дня гибели отца, два года назад, Он поклялся больше никогда не плакать. Но теперь слезы неукротимым потоком вырывались из его зеленых юношеских глаз. Глаз, видевших слишком мало зим и слишком много смертей. <соспит> <соспит> <соспит> Тоскливо раздалось в темноте. Юношу опять охватило чувство, что рядом кто-то есть. На этот раз оно было гораздо сильнее его обычных приступов. Словно за спиной его стояла целая толпа невидимых, ждущих чего-то фигур. «Хэнк?» растерянно спросил он темноту. эт вновь повторил кто-то, и на этот раз было ясно, что его воображение тут ни при чем. Неужели он ошибся, и Хэнк еще жив? Эдуард протянул вперед руку, пытаясь нащупать голову товарища, как вдруг запястья его схватили поистине мертвой хваткой жилистые старые пальцы. В темноте, как два крохотных светоча, зажглись, Мертвенно-голубые глаза Хэнка. От неожиданности Эдуард отшатнулся и попытался вырваться, но не смог. «Тебе нельзя оставаться здесь, Эдуард», раздельно и четко сказал мертвый старик, буравя его пылающими глазами. И юноше показалось, что он слышит голос отца. «Они скоро придут. Они вернутся». Мертвец таращился на Эдуарда, прожигая его взглядом, словно высматривая что-то за спиной напарника. Придавленное тело тряслось и дергалось, будто пыталось выбраться из-под завала. «Когда ночь окрасится кровью», — объявил Хэнк, — «ты должен быть готов». Охваченному ужасом и смятением юноше, наконец удалось выскользнуть из захвата окровавленной холодной руки, и он бросился к выходу из штрека. Озаренный призрачным голубым светом, Эдуард старался не думать, что было его источником. «Ты должен быть готов!» — кричал ему вслед мертвый друг голосом лорда отца. «Они близко! Ты должен быть готов!» Ободранными пальцами Эдуард впился в прутье запертой решетки и стал истошно звать на помощь, пытаясь перекричать леденящий душу голос существа, бьющегося в заваленном тупике штрека за его спиной. Существа, которое еще утром было его лучшим другом. Он звал, но никто не приходил, чтобы спасти его от этого безумия. Звал, пока не сорвал голос».